Глава 8. Бой столкновения. Юдже нанёс молниеносный удар, выбив револьвер из рук противника, развернул оружие и тут же начал палить, при этом отступая назад. Револьвер оказался поганым щелчком. Хуже оружия не придумать, даже гражданский импульсник лучше. Иго успел сделать 4 выстрела, прежде чем случилась осечка. Но противнику хватило и этого. Все 4 пули попали в грудь и живот. Нападающий и думать забыл о Юджине, схватился за свои раны, словно бы пытаясь закрыть их, но кровь уже текла и через пальцы. Рика, к оружию которого протянул лапы толстяк, взял того на прием, выломав руку, развернув к себе. Болезненный, который явно тут был за главного, вообще ни сколько не смущаясь принялся палить. Однако все попадания приходились в толстяка, который вздрагивал каждый раз, когда пуля попадала в его тушку. При этом толстяк еще и вверещал, как свинья, дергался, и Рика с трудом его удерживал. Отпускать его пока было нельзя. Этот своеобразный щит должен продержаться еще немного. Но ноги толстяка подкосились, он начал заваливаться на бок. И Рика не оставалось ничего другого, кроме как отпустить его. Держать на весу эту тушу было просто нереально. И вот тело начало заваливаться в одну сторону, а Рика сделал рывок в другую. Болезненный вовремя не сообразил и продолжал полить по своему товарищу. Ну а когда он таки осознал свою ошибку, стало слишком поздно. Импульс Рика угодил ему в шею, жжёг её полностью. Теперь из тела главаря разбойников торчал лишь позвоночник, на котором будто бутон на тонком стебле качалась голова. Причём голова, нижняя часть которой была лишена кожи, мышц, жил. Импульс жжёг её, оставив нетронутыми лишь кости. Здорово и хапалив Нет, нет, нет. Нет, прошу. Последний из нападавших, всё это время стоявший столбом, явно впав в оцепенение, очнулся. Бросив видавший виды дробовик на землю, бросился бежать ввелия как заяц. Пробежать он успел метров 5, не больше. Бах. По здоровенный пистолет Юджино выплюнул пулю, и та, настигнув беглеца, ударила его в спину. От удара разбойник тут же полетел на землю. Упав, он не пытался подняться. Об одном тут же образовалось Кровавая лужа. Провери его. Опустив оружие, бросил Юджин Рика. Сам же он отправился к сидящему на земле и все еще пытавшемуся остановить кровь, заткнуть свои раны типу, у которого отжал револьвер. Прошу, не надо. Я не хочу умирать. Да вес слезами кортя несчастное лицо заныл подранок. Ты ведь хотел убивать. В таком случае будь готов, что могут захотеть убить и тебя. Я отпашу. Меня заставили я не бах. Здравинная пуля просто снесла ему затылок, выбив всё содержимое башки мародёра. Рика молча глядел на произошедшее. Чего? Надо было в живых его оставить. Ну, он нам же уже ничего не сделает. Да и сдохнет, скорее всего, через пару часов, если ему никто не поможет. Мало ли, что он за эти пару часов успеет сделать. А если его подлечат, тем более. Эти шакалы, скинув человеческий облик, уже людьми никогда не станут. Показал свою гнилую натуру, получай пулю. Тебе как бывает, ты ведь некуда деться. Почему ты кто-то бежит из города, кто-то жрачкой запасается, кто-то мародёрит магазины. Это я ещё могу понять. Но грабить, убивать, когда твою планету могут вот-вот уничтожить, выбор у него был. Пытаться в космопорту попасть на корабль, сбежать из города, затаиться. В худшем случае обнести магазины и нажираться в Халамину. Это лучше будет, чем грабить и убивать других. Или я не прав? Рико молча глядел на Юджена. Прав, решительно ответил он, подняв руку с пистолетом в ней. Навел на голову ничком лежащего тела и потянул спускок. Пум! В голове появилась дырка. Насколько бы мизерными шансы на выживание у этого типа ни были, Рико забрал их. В полицейском участке они никого не нашли. В камерах было несколько заключённых, и Рика порывался их освободить, но Юджен не позволил. Пусть сидят. Но ведь они тут подохнут. Так хоть шанс будет. Пусть сидят. Если выпустишь их, начнут грабить и убивать, как та четвёрка на входе. Так что нет. Не взирая на крики о помощи из камер, Рика и Юджен двинули в офисное помещение. Не найдя и там никого, Юджен вздохнул. Что ж, плохо, что мы их не нашли. Ну и хорошо. Что хорошего? Что мёртвыми не нашли. Да смылись они уже, разминулись мы с ними. Тапка вытащили и назад дёрнули. Ладно, мы тогда тоже идём, но всё же попытаемся связаться. Так помехи же. Да мало ли. Всё, не торчим здесь, двигаем назад. Весь обратный путь Рик пытался связаться с Хорянякой, и ему-токи это удалось. Рикан, лично. Так, что живы. Где ты? Вы возвращаетесь? Все в порядке? Телега из участа, на гравелет, сбили два квартала, к востоку от баб, участка. Понял, понял тебя. Сейчас будем. Рика повернулся к Юджину. Их гравелет сбили к востоку в двух кварталах от. Я слышал, бегом! И пушку из рук не выпускай. Они выскочили во внутренний дворик, пробежали по дорожке и выбежали на улицу. Оставалось пересечь её, заскочить в закоолок, в котором они оставили гравий лёт. А чёрт. Оба старателя остановились и принялись озираться по сторонам. Чёрт, чёрт, чёрт. Хьюджен в порыве злости даже в стену попнул. Вот и радено. А то месте, где стоял их потребаный гравий лёт, ничего не было. Машина исчезла без следа. Чертова привычка. Ведь знал же, что нужно прямо к участку лететь и садиться, а бы где. Плевать на всё, ведь не работают законы, и никто ничего не скажет. Сраная привычка. Рика молчал. Он не собирался ни в чём обвинять Хьюжена. Сэмба поступил так же. Гравий лёт нужно садить на специальную площадку. Это правило уже въелось в кровь. Буквально отпечаталось на подкорке. Если посадить гравий лёт в неположенном месте, будет куча проблем. И именно поэтому старатели сели в этом закоулке. даже несмотря на то, какой ад творился вокруг. Они всё ещё следовали старым привычкам, не смогли от них отказаться, и вот расплата. Впрочем, не факт, что посажение гравийлёт прямо во дворе участка его не утащили бы и оттуда. Люди спасаются как могут, а тут беспохозный гравийлёт. Хотя нет, видели же, что ключей нет. Ну какой-то умелец смог обойти защиту, запустить машину, улететь. Что ж, не повезло. Бегом. Свой зубы рыкнул Юджин и первым бросился вперед по улице в ту сторону, где по идее должны были находиться хорняк, одексы, тапок. Даже если отбросить то, что с неба, то и дело падали лучи, где-то далеко раздавались взрывы, а не болело от разгорающихся пожаров. Достаточно было просто бросить взгляд по сторонам, чтобы понять, в этом городе что-то не так. Признаки приближающейся беды, катаклизма были налицо. Людей вокруг практически не было, а те, что и появились, завидев вооруженных старателей, тут же прятали глаза, старались скрыться побыстрее, уйти с улицы, или же быстро прошмыгивали мимо, а после вакосясь. Другие, наоборот, настороженно наблюдали, ждали проблемы от Рика и Юджина, явно готовые в любой момент дать отпор. Понять, кто вооружен, а кто нет, было легко, именно по такому поведению. И тем не менее пока что старатели двигались по улице без проблем, на них никто не нападал. В окнах домов никого видно не было. Более того, большая часть была закрыта жалюзи или занавесками, хотя кои-где через стекло на улицу выглядывали испуганные лица. Но завидев людей, тут же прятались вглубь своих квартир. Похоже, здесь на планете в городе застряло множество людей. Это обреченные, которым не нашлось места на космических кораблях. И те, кто поленился, не догадался, побоялся покинуть свои жилища, бежать отсюда куда подальше. Зря не. Если действительно на планету напали чужие, скоро начнется десант, и враги будут в первую очередь чистить именно города. Если хочешь выжить, нужно бежать куда подальше, рыть землянки, уходить высоко в горы, прятаться в лесах. Там больше шансов все это пережить. Конечно, при условии, что у чужих нет задач уничтожить всё население захваченной планеты, или же, что ВКС придут на помощь и уничтожат захватчиков. В ином случае побег из города лишь поможет отсрочить неизбежное, а затем начнётся охота на людей. Какое-то время самые хитрые и изобретательные смогут продержаться, однако и их час пробьёт. Даже всевозможные навыки выживальщика не способны противостоять флоту, армии. Да и против технологий чужих они бессильны. Когда до места, где по идее застряли храняка с тексом и тапком, оставалось всего ничего, послышались выстрелы. Возможно, не звучали раня, однако за коконеи взрывов расслышать их не представлялось возможным. Но ну, а сейчас Рика чуть ли вы слышал очереди, одиночные выстрелы. Впереди явно шел бой. Что ж, с одной стороны хорошо, своих товарищей они такие нашли, но с другой... С кем они там сцепились? Явно с кем-то серьёзным, раз уж даже гравилёт подбили. А впрочем, сейчас из-под воротин поволазила всякая шваль. Ограбить, убить ради развлечения для таких обычное дело. Вполне возможно, что раздобыли где-то пушку, способную сверзить с небес гравилёт. Бухнули и избили машину. Ну а затем решили наказать тех, кто был внутри. Да только охранников от этих этапов были не из робкого десятка. И взять их голыми руками не получится. Туда. Юджен свернул в один из двориков. Судя по тому, как он прекрасно ориентировался в местной архитектуре, знал, как по местным закоулкам обойти то или иное место, как выбраться на тот или иной балкон. На этой планете и в этом городе он бывал часто и подолгу. Сам Рика с трудом запомнил им маршрут и то, как тут Юджен вообще ориентируется. Рика дико не любил подобные стили, которые можно было бы назвать восточными. Словно бы построили несколько домов, а затем принялись достраивать всеческие террасы, лестницы, арки, переходы, какие-то сараи, мостики между домами. Здесь только всего было, что чёрт ногу сломает. В вот итоге сейчас они велели то вправо, то влево, то спускались по лестницам, то поднимались. Рико уже совершенно потерял направление, не знал даже в какую сторону они двигаются. Если бы его заставили возвращаться, он бы вряд ли смог вспомнить маршрут. Как бы там ни было, Юджен привёл их куда надо. Они вышли на небольшую террасу или крышу дома. Находилась она на уровне третьего этажа, и с неё отлично было видно всю улицу. В метрах в 60 от них на перекрёстке догорал гравий лёд. Как Рика и думал, его сбили чем-то серьёзным. Вон какая вмятина на боку днища. Наверняка попаданием выбило один из гравий движков. Машина моментально потеряла управление, и лишь чудом водитель смог её посадить. Да и то, посадка явно была жёсткой. Неподалеку от горящего гравелета за перевернутой грави-платформой сидел человек. Еще один был поблизости, укрывался в нише здания. Где был третий Рика не понял, но догадался, что тот засел в одном из зданий и полил оттуда. По довольно специфической расцветке бронескафа Рика без труда познал Текса. Что ж, раз он там, значит хороняк и тапок вместе с ним. А противостоят им? С два десятка бойцов были с другой стороны, практически под зданием, на котором стояли Юджен и Рика. Сказать наверняка, кто тут схватился с законником, было сложно. С кафе разнообразное, оружие тоже бы какое, от старой кинетики до энергетических пушек. Ты кто же это? Местная шпана или всё же чистильщики? Чистильщики? За углом здания Рик разглядел проходящих. Мало того, что подобных аппаратов в оннопланете у местных не видел, люди предпочитали более современные, лёгкие гражданские модели. Так ещё и расцветка в виде камуфляжа не оставляла никаких сомнений. Ну и в качестве контрольного аргумента Рик разглядел на кузове эмблему изначальных. И при этом машина была в буквальном смысле расстреляна, на ней живого места не было. Вот же сволочи. Это что, получается, часть их отправилась за Рикой и Юдженном, а часть полицейский участок за табком? А ведь им нужен не меньше, чем Рика. Ну ещё бы. Рика просто перешёл дорогу чистильщикам, дал пощёчину их самолюбию, сбив родственника их притора. Ну а тапок, тапок натворил куда побольше. Что там у него в послужном списке? Несколько бригад от аванпостов, куча трупов чистильщиков. Он разорил их базы, он уничтожил важных членов секты. По большому счёту он же им войну объявил. Так просто чудо, что Текс подоспел к участку вовремя, или, что точнее, раньше чистильщиков. Что касается сражения, пока понять, кто побеждает, было сложно, но явно лидируют старатели. Вон на асфальте тут и там лежат трупы чистильщиков, которые пытались рашануть застивших хороняк у Текса и тапка, и поплатились за это. Рика зачем-то быстро пересчитал тела. 16. Ого. Это получается против троих товарищей Рика вышли почти 4 десятка чистильщиков, и не приуспели. В этот момент из одного из переулков, ведущих во внутренние дворики, выбежало несколько человек, и тут же началась стрельба. Рик не видел всех подробностей, но смог разглядеть, как жёсткой быстро с ними разобрались. Ещё чистильщики решили обойти с тыла, но не рассчитали своих сил. Самое интересное, если Рика не ошибался, всех диверсантов положил один только тапок, засевший в здании. Во всяком случае, импульс улетели именно оттуда. Ловко он, однако. Готовься, шепнул Юджин, уже начав выцеливать противников. Рика тоже вскинул оружие, прошелся взглядом по засевшим в укрытии чистильщикам, выбирая тех, кого достать будет проще всего. У Рика Юджина есть десять секунд, чтобы отстреляться. Затем чистильщики поймут, откуда по ним ударили и ответят. К этому моменту старательам нужно спрятаться, а в идеале вовсе уйти с крыши и поменять позицию. Бум! Оружие в руках Юджина дернулось. Чистильщик, сидевший под стеной здания, дернулся. Позади него на кирпичах появилась большая красная клякса, а сам он замер, сидя на земле, раскинув ноги и опустив руки. Бум! Начевший вертеть головой чистильщик получил пулю в глаз. Он завалился за побитый пулями гравелет. Пум. Рика вступил в дело. Еще один противник распрощался с жизнью. Бум, бум, бум, бум. Оба вошли во вкус, начав расстреливать чистильщиков, будто фигурки в тире. Там, на крыше, Ван, а не Ван. Раздались крики. Уходим. Рявнул Юджин, а они с Рико синхронно отошли от края крыши. Надо сказать вовремя, тут же полетели пули и импульсы, но было уже поздно. Никак навредить стретателям они уже не могли. Туда. Юджон указал пальцем на здание по соседству. Эрика сообразил, что Юджон хочет вломиться в одну из квартир, продолжить обстрел чистильщиков уже из окон. В это время внизу полыхнула ещё более жесточённая пальба. Судя по всему, Хароняк и Текс и Тапок сообразили, что к ним пришла подмога и перешли в атаку. Чистильщики же, отвлёкшиеся на Рика и Юджена в этот момент, пропустили. Рика и Юджен выскочили во внутренний двор, пробежали до следующего дома, а затем, выбив дверь, бросились вверх по лестнице. В этот раз они не стали забираться высоко. Добравшись до второго этажа, Юджен подскочил к первой попавшейся двери и грохнул ботинком в полотно. Бах! Дверное полотно слетело с петель, выпало внутрь небольшой квартирки. Юджен тут же влетел туда, Рика за ним. комната, кухня, сардира маленькая ванная и никого из жильцов. Отлично. Туда. Юджен указал на кухню, и Рико двинул туда. Сам Юджен подошёл к окну в комнате, стал под стенку и осторожно выглянул наружу. Внизу продолжалось сражение. Численность и их противники ожесточённо полили друг в друга. Пум-пум. Характерные звуки пистолета Рико дали понять, что он уже открыл огонь. Юджан тут же дёрнул окно на себя, открывая. Высунулся на улицу и тоже принялся полить. Чистильщики так и не выдержали. Слишком много их уже удалось положить, а те, кто выжил, сражаться дальше, будучи зажатыми с двух сторон, не захотели. Они бросились на учок. Тут же по окнам, из которых продолжали вести огонь Юджан и Рика, появились Тэк с Хораняка и Тапак. Бегите, сволочи, бегите! орал Хораняк, продолжая полить. Хорош уже, они свалили! Прикрикнул на него Текс и тут же задрал голову вверх, поглядел на Рика Юджина. Хей, парни, неимоверно рад вас видеть. Как вы тут? Хватит болтать, их нужно добить! Перебил его Тапок. Они же убегут, там еще их приторией. Нужно убить Танияна, нельзя позволить ему уйти. И Тапок двинул вперед. Стоять! Зарал на него Текс, но Тапок и не думал его слушать. Это коромна. Начал техна на договорить не успел.